Глава тридцать Тео отошел от собравшихся, глядя на свой телефон. Подозвал Кэрри. Семья и съемочная группа сгрудились у фургона, уставившись на экраны. Вышли и некоторые соседи, принесли воду и снеки, но аппетита ни у кого не было. Так все и стояли, мучаясь от беспомощности, и смотрели, что происходит на востоке. Кэрри отошла от фургона к Тео, он говорил тихо. 4-1-6 сходит с курса. Кэрри в оцепенении уставилась на него. «Как?» «Мне пишет Руссо. Вашингтон был ложной целью. Настоящая — стадион Янкис». Кэрри обернулась, глядя в пустоту, словно не поняла ни слова. Телефон Тео завибрировал. Он дважды прочитал сообщение и со вздохом закрыл глаза. Не хотелось говорить, что там, но и видеть Кэрри в нетерпении было тяжело. «Тео, прошу», — услышал он, — «хуже ведь уже быть не может, да?» Не открывая глаз, он ответил, что пилот в 16 пытался заглянуть в кабину, и внутри, похоже, пусто. Если верить пилоту, самолетом никто не управляет. Кэри ничего не ответила. Тео услышал, как она заплакала. «Мам!» — позвал Скотт. Тео открыл глаза и увидел, как к ним подходит мальчик с сестренкой на руках. Их вид чуть не размазал Тео на месте. Кэрри торопливо утерла слезы и только тогда повернулась к детям. Измученно улыбнулась, убрала волосы с глаз мальчика и забрала у него малышку. Они взялись за руки и вместе вернулись к фургону. Точка на радаре становилась все дальше и дальше от аэропорта, двигаясь в сторону Бронкса. Единственным звуком в башне оставались периодические попытки связаться с кабиной. Но вызовы быстро стали машинальными. Надежды не было. Уже никто не ждал ответа от 416-го. Генерал-лейтенант Салливан нажал на кнопку и отчетливо произнес. «Сэр, время на исходе. Нам нужно ваше решение, господин президент». Свет казался ярче, трава зеленее, воздух прохладнее, шум заметнее. Для боби на стадионе Янкис все стало более живым. Он и остальные игроки на поле приготовились, хлопая перчатками. Сплюнули, пока Беттер стукнул себе битой по обеим подошвам. Беттер тяжело выдохнул, потом шагнул в свой бокс и уперся ногами. Бросок. Фастбол мимо страйковой зоны. Беттер, припав на колено, промазал по мячу. Бобби знал, как тот хотел выиграть, потому что и сам хотел выиграть не меньше. Это уже не просто мировая серия. Это что-то совершенно иное. Беттер вышел из бокса, потянув джерси за плечо и пару раз приподняв шлем. Болельщики, толкаясь, все еще торопились к выходам. Родители прижимали детей к груди. Парочки держались за руки. Выходы оставались закупоренными, лестницы переполненными. С верхнего яруса слева раздался истошный вопль. Бобби оглянулся и увидел, что по лестнице скатывается женщина, набирая скорость. Бобби затаил дыхание, глядя, как она приближается к поручню внизу. И бейсбол вдруг потерял для него всю важность. Но тут крупный мужчина уперся ногами и поймал ее в самый последний момент, не дав свалиться на трибуны с 30 высоты. На нижних ярусах синий цвет «Доджерс» сливался с полосками «Янкис», перетекая в ряды вокруг домашней базы и вдоль линии поля. Когда игроки вернулись на свои позиции, их, к примеру, последовали и многие болельщики. Это не обсуждалось и не планировалось. Просто воцарилось негласное взаимопонимание. С каждым новым броском они все сильнее ликовали или насмехались, подкалывали друг друга и чаще разворачивали кепки козырьками назад. От теперь бесхозных лотков прибежал какой-то здоровяк, прижимая к груди полдесятка банок пива. Приятель провозгласил его героем, и они под радостные крики быстро распределили богатство по своему сектору. И часть электронного табло, отведенное под статистику игры, и весь остальной огромный экран показывали, что творится в ней их новой утопии. Кэрри Хоффман умоляла президента. Спасательные команды выстраивались вдоль посадочных полос аэропорта Кеннеди. Репортеры тыкали пальцами в ночное небо. Пассажиры сидели в кислородных масках. Облуждающая камера внутри стадиона показывала оставшихся из тех, кому повезло попасть на седьмой матч мировой серии. Удар биты. Мяч полетел на левую центральную часть поля. За ним погнались аутфилдеры. Левый Филдер сдал назад, чтобы закрыть брешь, но Бобби, сам не спуская глаз с мяча, подал ему знак остановиться. Чуть не уперевшись спиной в стену, Бобби подскочил к Филдеру и попытался совершить невозможное. Опустившись на землю, он медленно с изумлением на лице поднял перчатку. Ладонь гудела от удара мяча. Третий аут. Игра окончена. Янкис победили в мировой серии. Никто не сдвинулся с места. Ни игроки, ни болельщики. Все просто таращились в центр поля. Затем в динамиках раздалась барабанная дробь, затрубили победные горны. Start spreading the news. Бобби так и стоял спиной к стене. Беттер, замерший посреди своей дорожки между первой и второй базой, уставился в дальнюю часть поля, осмыслял свое поражение. Бобби смотрел на него в ответ. Тогда проигравший раннер повернулся и направился к выигравшему питчеру. На всем поле двигался только он. Никто, кроме Фрэнка Синатра, не произносил ни слова. В круге Беттер остановился перед Питчером, взял его за плечи и сгреб в охапку с такой силой, что с того слетела перчатка. Пальцы Питчера побелели в ответных объятиях. Обе команды поднимались со своих скамей, пока Бобби и остальные аутфилдеры бежали к центру. Встретившись посередине, все обнялись, многие плакали. Они сняли кепки и поклонились болельщикам. Пока мистер «Голубые глаза» исполнял канонический гимн «Янкис» и их города, все присутствовавшие на стадионе, что игроки, что болельщики, держали друг друга в объятиях и смирялись со своим решением остаться. Джо старалась не смотреть на здания, растущие перед лобовым стеклом. Все дрожало и тряслось. Наклонившись вперед от боли, Билл взялся за сайдстик, боковую ручку управления. Его рука была в крови. Сделав вдох, он нажал кнопку на сайт-стик. В башне зашумела открытая линия связи. нетипичный треск, как при переговорах с самолетом, а ровное гудение передовых технологий. Прямой канал с Белым домом, с президентом. Все молча замерли, ожидая вердикта по рейсу 416. Президент прочистил горло. Он принял решение. Эхо последней ноты Фрэнка Синатры задержалось еще на секунду, затем развеялось в тишине. Все подняли головы к небу, смотрели, ждали, молились. Низкий рокот вдалеке стал громче. Страх рос, игроки и болельщики переминались с ноги на ногу. Но все таки стояли там, где стояли. Не узнать гол самолета было невозможно. «Хорошо», — начал президент. И «Я решил...» приказ перебили помехи. Кто-то с трудом вдохнул и напряженный момент прервал слабый голос. «Говорит капитан Хоффман, я контролирую самолет».